«Что же это за крупные адвокаты?» — спросил К. «Кто они такие? Как к ним попасть?» «Значит, вы о них еще никогда не слыхали», — сказал коммерсант. «А ведь нет ни одного обвиняемого, который, узнав о них, не мечтал бы попасть к ним». «Лучше не поддавайтесь этому соблазну. Кто эти крупные адвокаты, я понятия не имею. Попасть к ним, по-видимому, невозможно». «Не знаю ни одного случая, когда с уверенностью можно было бы говорить об их вмешательстве». Кого-то они защищают, но по своему желанию этого нельзя добиться. Защищают они только тех, кого им угодно защищать. Должно быть, то дело, за которое они берутся, уже выходит за пределы низших судебных инстанций. Вообще же лучше о них и не думать, потому что иначе все переговоры с другими адвокатами, все их советы и вся их помощь покажутся жалкими, никчемными. Я сам это испытал. Хочется просто бросить все, лечь дома в постели, ни о чем не слышать. Но, конечно, глупее этого ничего быть не может. Да и в постели тебе все равно не будет покоя. Значит, вы и прежде о крупных адвокатах не думали? – спросил К. – Думал, но недолго, – сказал Коммерсант и опять усмехнулся. Совершенно забыть о них невозможно, особенно ночью приходят всякие мысли. Но когда-то мне больше всего хотелось добиться ощутимых результатов, потому я и обратился к подпольным адвокатам. «Как вы тут хорошо сидите вдвоем», — сказала Лени. Она вернулась с тарелкой и остановилась в дверях. И действительно, они сидели почти прижавшись друг к другу. При малейшем повороте их головы могли столкнуться, а так как коммерсант при своем малом росте еще весь сгорбился, Ка был вынужден наклониться к нему совсем близко, чтобы слышать все как следует. — Погоди минутку, — остановил девушку Ка, и его рука, все еще лежавшая на руке коммерсанта, нетерпеливо дрогнула. — Он просил, чтобы я ему рассказал о своем процессе, — обратился коммерсант к Лене. — Ну, рассказывай, рассказывай, — сказала та.